Глава 13. Сердце Лакедимона. Первые ядра выбили из каменной кладки только несколько искр. Второй залп оказался более удачным и снес со стены добрый десяток спартанцев, раздробив их скелеты каменными ядрами. «Вот это уже лучше», — похвалил Фёдор успехи артиллеристов. «Продолжайте. Да так, чтобы к вечеру здесь зиял пролом для прохода наших пехотинцев». Начальник артиллеристов кивнул, хотя слегка не уверенно, но перечить не решился. Фёдор его понимал. Орудия стояли на предельной дистанции от городских стен Спарты, так что ядра едва до них доставали. Но ближе к городу Фёдор опасался придвигать позиции своих артиллеристов. Эти чёртовы спартанцы, пользуясь знанием местности, постоянно проводили стремительные вылазки и наносили контрудары по скоплениям метательных орудий. За два дня осады «Чайка» потерял уже треть своей артиллерии и оставшимися баллистами дорожил. Без них город было не взять. Стены у «Спарты» оказались гораздо лучше, чем у остальных крепостей, виденных «Чайкой» до настоящего момента. Эти укрепления тоже не вчера были построены, и даже видели осаду македонцев – но с тех пор их хорошо подлатали. И когда Фёдор появился под стенами столицы Лакедемона, то обнаружил неплохо укрепленный город. Да и артиллерия была не только у него. Осажденные спартиаты поливали его солдат со стен градом дротиков и ядер, пока что успешно отбивая все атаки. Оборонной спарты командовал тот самый Набис. К удивлению командующего экспедиционной армией, От битвы в чистом поле, где спартанцы были очень сильны, Набис отказался и предпочел запереться в городе, видимо, ожидая подхода основных сил Маханида. Город был довольно большим, и, чтобы охватить его своей заботой, чайки понадобились все его солдаты. К счастью, остальные отряды его армии, выполнив свою задачу на крайнем юге страны, вскоре присоединились к нему. Сначала из-под микл, которые пали быстро, по Евроту подошли корабли с морпехами. Анаксилай и все спартанские гоплиты были убиты во время скоротечной осады. Затем появилась испанская конница и сам Кумах со своими пехотинцами. Фёдор решил построить сразу два укрепленных лагеря на случай затяжной осады или неожиданного возвращения Маханида. Кумаху, он поручил охватить Спарту с юго-востока, перекрыв возможность связаться со свободным еще побережьем, лежавшим за отрогами Парнора, второго горного хребта страны. Кумах быстро занял отведенные позиции, насыпав напротив наиболее опасных с точки зрения контратак, лаки демонян, башен и ворот земляные валы, укрепив их чистоколом. Спартанцы, естественно, не стали просто ждать, пока он закончит строительство, отрезав их от остального мира, и нанесли несколько ударов по инженерным частям, спалив пару дюжин повозок. Однако, отбив все вылазки, Кумах прочно сел на своих позициях, завершив строительство и прекратив всякое сообщение столицы с ближайшим побережьем. На этом отдаленном побережье были расположены города Перееков поставлявших расходный материал, солдат, не считавшихся гражданами, в армию Спарты. Чайка рассчитывал, что основной набор уже произведен, и теперь они не так опасны, помышляют лишь об обороне. Однако намеревался посетить эти города после захвата столицы. Если раньше там не высадится десант, о котором ему говорил Аторбал, пока что никак не давший понять Чайке о времени своего выступления. Это означало, что флот из Италии еще не пришел. «Медлит что-то гонибал со вторым наступлением», – размышлял Фёдор, объезжая свои позиции на коне в сопровождении сотни испанских всадников. «А может, оторбал темнит до последнего? Надо будет к нему гонца отправить, узнать последние новости, поторопить старика». Впрочем, чайке было пока чем заняться. Сам Фёдор обогнул Спарту с северо запада построив там второй мощный укрепленный лагерь, перекрывавший дорогу из столицы на север – Варгос и Аркадию. Именно с этого направления ожидался возможный подход сил Маханида, о судьбе которого до сих пор не было точных известий. Однако на третий день осады известия появились. И самым неожиданным образом… Солдаты Фёдора перехватили гонца, пытавшегося пробраться в осаждённый город сквозь все преграды. При нем было письмо, в котором от имени одного из полимархов сообщалось о разгроме армии Маханида. Более того, сам Маханид был убит в сражении с стратегом ахейцев Филопименом. Под давлением ахейцев, которые тоже потеряли большую часть своих войск, остатки армии Маханида бились на северных рубежах, но сил у них почти не осталось. Тем не менее, они не отступили сразу же к спартии, а пытались сдерживать наступающего врага и просили лишь подкреплений у царя. «Молодец, Филопимен», – похвалил Фёдор стратега Ахейцев. «Добился своего. Жаль будет терять такого союзника». Узнав из письма все, что ему было нужно, Фёдор приказал казнить гонца, чтобы о нем никто не узнал. Эти сведения могли лишь еще больше обозлить оставшихся в городе воинов и заставить сопротивляться еще яростней. На капитуляцию Фёдор и не рассчитывал. Он уже давно убедился в том, что Спарта падёт только тогда, когда умрет ее последний защитник. Впрочем, Чайка как ни старался, похоже, не смог перекрыть все тайные тропы в город. И вскоре там тоже узнали о происшедшем. Об этом на следующий день сообщил один из пленных Перееков, захваченный во время очередной вылазки. В Спарте узнали о разгроме спартанской армии и смерти Маханида. «Теперь опекуном царя стал Набис из рода Эврипантидов», — рассказал он, попав в плен и не особенно запираясь. В городе даже начались волнения после того, как пришла весть о смерти Маханида но Набис усмирил их, приказав убить всех, кто посмел выступить против него. «Значит, теперь он главный в Спарте», – уточнил Фёдор, удивлённый охотливостью Переека, который всеми силами пытался доказать, что он человек подневольный, и его заставили воевать. А на самом деле он готов служить новым хозяевам. «Да, он новый опекун малолетнего царя Пилопа», – подтвердил Переек. «Много запасов в городе», — спросил Фёдор, которому затяжная осада была не нужна. «Спартанцы едят мало», — философски заметил на это Переек, посмотрев на солнце и почесав бороду. «Нам говорили, что до прихода армии Маханида мы продержимся, еды хватит». «А что теперь станет делать Набис?» Не особенно надеясь на подробный ответ, все же спросил Чайка. «Я простой солдат, бывший рыбак, родом из Кифанты. Развел руками Переек. «Откуда я знаю, что прикажет новый правитель? Это не моего ума дело». Фёдор подтолкнул Переека со связанными руками к выходу из своего шатра, в котором происходил разговор и, указав на видневшийся вдали город, спросил. «Где здесь наиболее уязвимое место и как быстрее всего проникнуть к дому царя?» «Он не спросил, ко дворцу» поскольку был наслышан, что спартанцы, хоть и разрешили у себя деньги, все же продолжали считать скромность добродетелью. В былые времена дом царя не слишком отличался от дома простого воина. Сейчас многое изменилось. И все же от традиций, впитавшихся в сознании за несколько сотен лет, просто так было не избавиться. Переег посмотрел на чайку и с надеждой в голосе спросил, «А мне сохранят жизнь?» «Если сообщишь мне что-нибудь действительно важное, сохраню», ответил Фёдор, взявшись за ремень на поясе. «Мы пришли сюда не грабить и убивать. Мы пришли сюда навсегда. И ваш мир очень скоро изменится. Он уже изменился. Но еще не все это поняли. И нам нужны будут верные подданные, с которыми мы будем обращаться лучше, чем спартанцы». Низкорослый Переек помолчал немного, смерил взглядом широкоплечего Фёдора, словно размышляя, можно ли ему доверять, и медленно вытянул вперед обе руки. «Разрежьте путы», — приказал Чайка, поняв его молчаливую просьбу. Один из охранников, стоявших рядом, шагнул к Перееку и рассек кинжалом кожаный ремень, стягивавший запястье. Переек потер затекшие руки и, подняв одну из них в направлении крепостной стены, заговорил. Лагерь Карфагинян стоял на некотором удалении от города, на довольно высоком холме, поэтому отсюда было видно многое из происходившего в глубине. Столица Лакедемона была обширным городом, в котором кварталы каменных домов, стоявшие на холмах, перемежались широкими зелеными полями и рущами. Правда, с такого расстояния чайка не мог разобрать, для чего эти поля были предназначены. То ли на них занимались спортивными состязаниями, то ли просто пасли коз и овец. Скорее второе, поскольку у животных в городе было много. Фёдор и без бинокля мог разглядеть, как по плоским крышам домов на окраине, едва вылезавших из земли, не стесняясь, бродили козы и свиньи, как в обычной деревне. Этот патриархальный быт спокойно уживался с помпезной греческой архитектурой, как называл ее про себя Фёдор. Целыми кварталами домов с портиками, длинных галерей с высокими белоснежными колоннами и колоссальных зданий нескольких стадионов, построенных из отличного камня и разделенных на сектора для зрителей. Рядом с одним из стадионов Чайка заметил несколько таких же огромных статуй. Подстать ему возвышавшихся перед входом. Это были каменные статуи двух женщин, одна из которых держала в руке лук, и мужчины с каким-то музыкальным инструментом. Наверняка этот мужик – их любимый Аполлон с Кифарой, решил Фёдор, поскольку не слышал, чтобы спартанцы, уважавшие простоту, любили использовать что-то более сложное из музыкальных инструментов. «Вон там, за крайней башней, на которой стоят баллисты», – проговорил Париек, указав на квартал с элитной застройкой, где в глазах пестрела от колонн. «Начинается улица, которая огибает галерею и затем ведет в глубину города, заканчиваясь у неприметного здания на краю лавровой рощи. Вокруг почти нет построек». «А что это за галерея?» – поинтересовался Фёдор. «Уж больно помпезное здание». «Это Скиас», — сообщил Переек, — «галерея, где собираются старейшины». Примечание. Тернистая. Конец примечания. Поговаривают, что ее построил Феодор из Самоса. Они там заседают каждый день, особенно сейчас, после того, как пришла весть о судьбе Маханида. «Старейшины, говоришь?» — ухмыльнулся Федор, сделав знак продолжать, сам же подумал. Вот туда-то нам и надо накрыть одним ударом этот гадюжник и конец местному самоуправлению. «Вот у этой рощи в небольшом доме и живет царский род Эврипантидов», закончил Переек. «Это все знают. Царь живёт на отшибе в деревне?» – удивился Фёдор, но, вспомнив о спартанских обычаях, успокоился. «Впрочем, он волен жить там, где захочет». Там несколько домов, в которых живут его жена, родственники, слуги и отряд телохранителей. «И много там охраны?» – уточнил Фёдор, подумав о том, что захватить царя тоже было бы большой удачей. «Человек сто», – ответил Переек. «Но нас туда никогда не подпускали. В телохранителях царя служат непростые простые войны, а только те, что проявили героизм на поле битвы. Отборные гоплиты, побывавшие уже не на одной войне. «Да будь их там хоть 500, — махнул рукой Фёдор. «Это нас не остановит!» «Главное – пробраться за стену!» Переек помолчал. Было видно, что в нем боролись два противоположных чувства. Ненависть к царю и вбитая с детства привычка подчиняться гражданам Спарты. Фёдор всё видел и его не торопил. Вон за тем холмом стена гораздо ниже, чем в других местах. И слабее. Выдавил он из себя наконец. На ее постройку не хватило камня, и верхняя половина сложена всего в два кирпича. Ее легко разрушить машинами или тараном. А за ней склады, которые можно поджечь. Оттуда прямая дорога к Скиасу. Лицо Федора расплылось в довольной улыбке. «Ты заслужил свою новую жизнь, Переег. И после взятия города я отпущу тебя домой, чтобы ты пришел туда». И рассказал другим о нас. «Пусть нас встречают с миром и не сопротивляются. Тогда твой город останется в целости». Он сделал знак охранникам и приказал. «Отведите его пока в амбар к остальным пленникам». Затем, когда Переека увели, добавил. «А ко мне вызвать командира второй хилярхии. У меня есть для него срочное дело». Мощный удар полутора тысяч африканцев после артиллерийской подготовки, разрушивший 10 метров стены, снес заграждение из гоплитов и проник в самое сердце Спарты буквально за несколько часов. Атака произошла в неожиданном для защитников месте и потому оказалась внезапной. «Вперёд!» – ликовал Фёдор, увидев столь быстрый результат. «Захватите мне этот скиас вместе со всеми старейшинами!» Чтобы остановить продвижение морпехов, Набис вынужден был снять войска с других направлений, ослабив оборону многих участков стен на востоке и бросить их против быстро продвигавшихся воинов Карфагена. На подходах к Скиасу разыгралось грандиозное уличное сражение, сдобренное отличным пожаром, который заполыхал в предместьях, быстро распространяясь по городу. В наступавших сумерках это выглядело особенно зловеще. Летис, забывший о своем ранении, повел солдат в бой и срубил в нем немало спартанских голов. Но на сей раз он столкнулся с таким непреодолимым сопротивлением, что сходу с Киас взять не удалось, как он ни старался. Чайка даже приказал доставить в город полевые баллисты и бить по спартанцам прямой наводкой, чтобы хоть как-то сократить собственные потери. Получив известие о снятии войска врага со стен, Фёдор тут же отправил концов с приказами начать штурм еще в четырех местах одновременно, не считаясь с потерями. Побеждать спартанцев можно было только так. «Раз без потерь не обойдется, решил Фёдор, «то уж пусть эта битва завершится быстрее». Однако молниеносного захвата города не получилось. Несмотря на то, что численность защищавшихся спартанцев не превышала, по данным разведки, нескольких тысяч, включая перееков, противник был слишком силён, да и терять ему было нечего. Обложенные со всех сторон спартанцы дрались, как раненые львы. Морпехи и африканские пехотинцы несли колоссальные потери. После начала одновременного наступления в четырех местах был совершён еще один прорыв. Затем второй, и вскоре спартанцы начали покидать стены, стягивая силы к центральным районам. Бой перекинулся на предместья, затем войны стали драться за каждую улицу. Захватить Скиас удалось только ночью, при свете факелов и пожаров, полыхавших уже в нескольких районах города. Старейшинам удалось оттуда сбежать. Вероятнее всего, они подались к царю, о местонахождении дома которого Фёдор был уже извещен. Но там ли находился Набис или в другом месте, это неизвестно. Место обитания семейства эври находилось пока во власти Набиса. «Ничего», — успокаивал себя Фёдор, находившийся уже в городе, неподалеку от Скиаса, и смотревший на ночной пожар в окружении своих охранников с плоской крышей одного из домов. Деться им некуда. Рано или поздно все попадут в мои сети. Однако в городе царила такая неразбериха, что кто-нибудь из старейшин вполне мог проскользнуть сквозь сжимавшееся с каждым часом кольцо окружения. Хотя чайка и приказал усилить оцепление. Но ведь гонец как-то пробрался в город сквозь все кордоны. Значит, могли быть лазейки или даже подземные ходы, о которых он не знал. Однако Фёдор готов был дать руку на отсечение, что Набис ни за что не покинет Спарты, даже если ему и представится такая возможность. Он будет сражаться за свой город до тех пор, пока не победит или погибнет. Именно так его учили с детства. Никакое тактическое отступление, на которое могли пойти афиняне, было для спартанцев невозможным. на бесни тузов Мрачно ухмыльнулся Фёдор, глядя с крыши на адское пламя, пожиравшее Спарту. «И не отдаст мне свою столицу даже на время. Да и старейшины у них тоже, говорят, не трусы. Так что вряд ли сбегут. Впрочем, мне это только на руку» рассвету он получил сообщение от Кумаха о том, что тот полностью освободил от защитников города его восточную часть. Фёдор же достаточно далеко продвинулся с запада, и все же были еще районы, целиком подвластные спартанцам, упорство которых только росло с потерей каждого нового района или улицы. «Хорошо», – кивнул Фёдор, прочитав папирус. «Очень хорошо. еще немного, и мы победим». Он посмотрел на гонца и приказал. «Между мной и Кумахом осталось только одно место, занятое спартанцами. Это район стадиона на южной окраине. Пусть бросит туда всех солдат и пробьет оборону противника. Тогда мы соединимся. А я двинусь ему навстречу». Гонец исчез в предрассветных сумерках, направившись в обход опасных улиц, где все еще шел бой. Ачайка поправил фалькату и спустился с крыши к морпехам, ожидавшим его приказа. Их здесь скопилось человек 500, Личный отряд Фёдора. «Пора освободить город от прежних хозяев», — сказал он Летису, который командовал этим отрядом, поскольку всех старших командиров к этой минуте спартанцы уже убили. «Давай за мной». «С радостью!» сплюнул Летис на землю окровавленной слюной из разбитого рта. «Я готов бить их до тех пор, пока все не сдохнут». «Они тебя тоже любят», — в тон ему ответил Фёдор. Приблизившись во главе своих воинов к стадиону по освобожденным улицам, заваленным трупами пехотинцев Карфагена и спартанцев в красных плащах, Фёдор оказался на площади, посреди которой возвышалось несколько огромных скульптур. Похоже, это были те самые каменные статуи двух женщин, одна из которых держала в руке лук, и мужчины с кефарой, которые он видел издалека. К тому моменту любознательный Фёдор навел справки у местных и уже знал, что это статуи Аполлона Пифея, Артемиды и Латоны, любимые божества воинственных спартанцев. Приблизившись к этой культурной композиции, Фёдор даже замедлил шаг, любуясь изваяниями, сделанными очень реалистично. Для местных мастеров, имевших грубую и простую технику, даже слишком. Лица, плечи, руки и ноги богов выглядели как живые, словно находились в движении. «Наверное, кто-то из приезжих ксенов делал», – решил Фёдор и поднял голову, чтобы лучше рассмотреть музыкальный инструмент, в руках Аполлоне, который его так заинтересовал. Примечание. Ксены, иностранцы. Отсюда ксенофобия, ненависть к иностранцам. Именно спартанцы культивировали в своей стране ксенофобию, выгоняя или даже убивая всех приезжих. Редкий грек мог похвастаться тем, что побывал в Спарте и вернулся обратно. Конец примечания но чуть не поплатился за свою любовь к искусству. Между гигантскими статуями просвистело копье и вонзилась в грудь шагавшему следом войну. Тот выронил бесполезный щит и со стоном упал, обливаясь кровью. «Твою мать!» – обругал себя Федор, вскидывая щит и отскакивая в сторону так, чтобы оказаться за огромной фигурой Аполлона, а не между статуями божеств. Это его спасло от трех новых бросков копий, последовавших вслед за первым. Но на этот раз воины были готовы и приняли все удары копий на свои щиты, оставшись невредимыми. Еще одно копье, пущенное точнеехонько Федора, стоявшего в одиночестве, ударилось в каменную кефару Аполлона и отлетело в сторону, изменив направление. Смотри-ка, удивился Федор Аполлон меня защитил. Это знак. «Со стадиона бросают», – сказал Летис, приблизившись к чайке и протянув руку куда-то вверх. Фёдор проследил за его рукой и действительно увидел на верхней кромке огромного овального здания из камня десятки спартанских воинов с копьями в руках, готовых к новым броскам. Внизу у главных ворот их уже ждал заслон из гоплитов позади которых виднелось целое море красных плащей и шлемов с красными плюмажами. Прикинув на глаз количество засевших на стадионе воинов, Фёдор оценил их как минимум в несколько сотен, а это означало, что силы были примерно равны. Но в этот момент с другой стороны стадиона послышались крики атакующих африканских пехотинцев, и Чайка повеселел. «Дошло, значит, мое послание. А ну-ка, ребята!» скинул он Фалькату вверх. «Вышвырнем оттуда этих спортсменов!» Драка на стадионе была жестокой. Пробиться внутрь удалось лишь с третьей атаки. Изрубив всех спартанцев в куски и усеяв площадь телами морпехов, Чайка ворвался внутрь этого колоссального сооружения буквально по трупам. Подошвы его сандалий стали скользкими от крови, а щит похож на решето. Но сам он пока еще был цел. Внутри бой шел уже по всей территории стадиона. Часть воинов Спарты образовали фалангу, вернее коре, заняв центр поля для состязаний и обороняясь со всех направлений, поскольку их почти взяли в кольцо. Несколько групп гоплитов рубились с пехотинцами и морпехами чуть выше, в секторах, предназначенных для зрителей. Отправив часть оставшихся морпехов добивать фалангу, Чайка с тремя десятками устремился вверх по лестнице, чтобы сбросить оттуда тех спартиатов, которые еще держали верхние рубежи секторов. Перепрыгивая через плоские каменные ступени, он вскоре был у цели. Здесь их ждали около дюжины гоплитов, выстроившись на лестнице в шеренгу. «Прощай, Лакедимон!» – предупредил их Фёдор, покрепче сжимая фалькату и первым бросился на спартанцев, попытавшись достать ближнего воина клинком. Но едва не получил копьем в бок. Остриё звякнуло по щиту, оставив на нем еще одну отметину. «Хороший щит», — мельком подумал Фёдор, — «сколько раз уже мне жизнь спасал». Когда подоспевшие морпехи с Летисом во главе атаковали шеренгу спартанцев в лоб... Чайка решил обойти их с фланга и, как горный козёл, запрыгал через каменные спинки сидений, высеченных с удивительной точностью. По всему было видно, что спортивным состязаниям в лакедемоне уделяли большое внимание. Бившиеся на лестнице спартанцы его отлично видели, но ничего поделать не могли. И лишь пятились назад, чтобы не дать ему обойти себя. Тем более, что к примеру чайки последовало еще несколько морпехов с обеих сторон от лестницы. Так они одновременно двигались вверх, и незаметно для себя Федор, поднявшись на несколько ярусов выше, оказался на самом краю галереи, огибавшей весь стадион. Отсюда открывался отличный вид не только на сражение внизу, но и на весь город, которым Федор полюбоваться не успел. Шестеро оставшихся в живых спартанских гоплитов, умертвив еще троих морпехов, разящими ударами копий, отступили еще на шаг и тоже оказались здесь. Снизу их запирали человек десять, с левого фланга напали трое, а с правого Федор был пока один. Но Чайка не стал дожидаться подкреплений и бросился на них в одиночку. Первым ударом фалькаты он рубанул по щиту развернувшегося к нему крайнего гоплита. Вторым задел его по шлему. Потерявший хладнокровие спартанец оставил строй и сам метнулся к Федору, выкинув вперед руку с копьем. Удар был направлен в плечо, но чайка отбил его щитом, краем глаза заметив, как Летис сокрушил гоплита, стоявшего в центре таявшей на глазах шеренги. Вторым хлёстким ударом спартанец умудрился выбить щит из рук чайки, а сам ловким движением избежал мощного удара в голову, в который чайка вложил всю силу. На мгновение Фёдор открыл свой бок и, возвращая руку с фальката и назад, заметил холодную злость в глазах спартанца, сиявших сквозь прорези шлема, словно узкие глаза кобры. Он уже понял, что не успеет но попытался выгнуть корпус так, чтобы удар пришёлся вскользь. И это ему удалось. Почти. Копьё спартанца ужалило его в левый бок, ударив точно в перекрестье застежек, и пробило Керасу. Чайка пошатнулся, испытав резкую боль, стяганувшую по всему телу, но сумел отвести второй удар, направленный уже в горло. На то, чтобы отразить третий удар, сил у него уже не было. Всё поплыло перед глазами и он инстинктивно отшатнулся от ограждения стадиона, чтобы не рухнуть вниз с высоты. Опустив руку и покачиваясь на слабеющих ногах, Чайка ждал третьего завершающего удара. Но его не последовало. Вместо этого он с удивлением заметил, как спартанец вскинул руки и рухнул замертво прямо перед ним. А на его месте возник Летис. «Держись, брат!» Сказал ему расплывающийся Летис, подхватив друга на руки. «И не таких штопали!» Больше Федор ничего не видел, провалившись в небытие.